Глава 16 Шантаж и откровение. Майское утро в Париже выдалось очаровательно теплым. Солнце стремительно взлетело на разлинованное алыми полосами небо, будто мяч от руки озорного мальчишки, и теперь золотило стены домов и нежную листву деревьев. Соседний особняк ожил, захлопали створки открываемых окон, Слышалась болтовня слуг, а хозяйка дома и ее любовник все еще не вернулись. Тщетно поджидая соседей, Агата Андреевна промаялась у окна сторожки всю ночь. Перед расцветом она даже стала клевать носом, но вместе с солнцем проснулась и вновь заняла свой наблюдательный пост за кустом Туи. Прошел еще час, прежде чем вернулся Дементон. Его конь шел вяло. Наверное, дорога оказалась долгой и вымотала животное. Орлова развела ветви, надеясь рассмотреть выражение лица Виконта, но тот сидел в седле, опустив голову. То ли в раздумьях, то ли устал, вынесла свой вердикт Фрейлина. Неужели отправиться спать, не дождавшись, Мария Лен? Вопрос был непраздным. Какой смысл пробираться под окна гостиной, если там некому разговаривать?» «Виконт поехал за любовницей с явным намерением проследить», — размышляла Орлова. «Его хмурый вид — следствие неутешительных наблюдений. Тогда Дементон должен дождаться графиню и вынудить ее объясниться, иначе его задушит злоба, а мужчины не в состоянии переносить такие нагрузки», Они должны вылить свое раздражение на голову женщины. Ну а если он съездил впустую и просто разочарован, тогда промолчит. Экипаж, запряженный парой усталых вороных коней, появился у ворот особняка до Гренвиллии полчаса спустя. Слуг во дворе не было, и кучеру пришлось самому слезать с козел, чтобы открыть ворота. Как удачно! Можно легко проскользнуть в сад вслед за экипажем. Орлова так и сделала. Под прикрытием шпалеры из роз она добралась прямиком к открытым окнам гостиной. В комнате кто-то был, изнутри слышались шаги, позвякивало стекло, потом из окна потянуло запахом дорогого табака. Значит, в гостиной расположился мужчина. Виконт решил дождаться Марии Лен. Что ж... Это было как раз то, что нужно. До Орловой донесся сердитый окрик. Дементон звал свою любовницу. Графиня что-то отвечала ему из коридора, но Фрейлина не могла разобрать слов. Наконец, пара вошла в гостиную, и Орлова навострила уши. — Ты ничего не хочешь мне рассказать? — осведомился Виконт и его голос стал стремительно набухать угрозой. «Почему я должна перед тобой отчитываться?» С ледяным презрением осведомилась Мария Лен. «Ты палец о палец не ударил для спасения собственного сына. Значит, я действую сама. Не нужно прикрываться Жильбером. Мы оба прекрасно знаем, что с ним ничего плохого не случится. Да Виларден ему ничего не сделает». Барон просто хочет заполучить брачный договор и преданное. Все абсолютно справедливо. Когда беднягу упекли на каторгу, вы спокойной француазой загробастали его долю имущества. Как только ты все вернешь, получишь ребенка обратно. Так что можешь не рассказывать мне, что ты несчастная мать, и убиваешься от горя. Не ври мне. Я все знаю. «О чем ты?» «О Рене!» «Я не понимаю», — отозвалась Мария Лен, но дрожащий голос выдал ее с головой. Женщина знала, о ком говорил ее любовник. «Понял это и Дементон. Я не раз спрашивал тебя о торговце оружием Рене!» — ледяным тоном заговорил он. «Ты прикидывалась, что ничего не знаешь». Но я ведь предупреждал тебя, что от меня еще никто не ушел. Ты не поверила. Тебе же хуже. Вчера мне передали один адресок и шепнули, что именно там находится тайный склад оружия, и хозяин всего этого изобилия – таинственный контрабандист Рене. И что же я наблюдаю собственными глазами? Моя женщина, мать моего сына! Среди ночи отправляется по этому самому адресу, открывает дверь своим ключом и обращается к охраннику со словами «Привет, Жак!» «А теперь ты заявляешь мне, что не собираешься передо мной отчитываться!» Графиня не спешила с ответом, и в гостиной повисла тишина. Она показалась Орловой раскаленной, взаимная ненависть говоривших была так сильна, что грозила сжечь все вокруг. «Кто же из них?» возьмет верх. Фрейлина даже прикусила губу от волнения. «Это не то, о чем ты думаешь, наконец-то отозвалась Мария Лен. Дело касается нашего сына. Заткнись!» «Я же сказал, не в мне. Думаешь, что умнее всех?» Занялась оружием и думала, что я ничего не узнаю, как бы не так. Я покопался в тайнике за бюро». «Ах, какие глаза! Какое возмущение! Ты не подозревала, что я знаю, где ты хранишь документы? Видно, забыла, чем я занимаюсь. Но, впрочем, это сейчас не важно. Я нашел твои купчие. И знаешь, что интересно? Все они оформлены нотариусом Трике. Такие суммы прошли через руки покойного бедняги». Надо было мне самому заняться оружием, раз оно такие деньжищи приносит. «Займись, а то тебя всегда на чужое тянет», — отозвалась Мария Лен. Ее голос звучал уже тверже. Виконт хмыкнул. «Зачем?» «Теперь ты будешь работать на меня?» «А то полиция узнает, что в ночь, когда застрелили беднягу треке, тебя не было дома». «Мне по службе положено следить за врагами нации. А кем еще можно считать убийцу?» «Я не убивала трик. взвелась графиня. «Полиция рассудит иначе, а я помогу ей найти нужное доказательство», — язвительно пообещал Дементон. За окном вновь повисла тишина. Как видно, женщина решила не отвечать на угрозы. Но Виконт не унимался, — «Сегодня же перепишешь на меня все свои заведения. Если дарственной к вечеру не будет, я выдам тебя полиции. Но ты же только что возмущался, что мы с матерью присвоили долю до Белардена. А теперь хочешь все забрать себе?» — удивилась Мария Лен. «Барон — беглый каторжник. Я найду его логово, а жандармы его арестуют. Вот вопрос решится сам собой». «А мой сын!» — вскричала женщина. «Ты, видно, забыл, что Жильберт находится в руках у этого ищадиада? Диада? Барон убьет моего мальчика, как только узнает об этой дарственной!» «Не нужно ничего ему рассказывать. Подпиши брачный договор, получи назад ребенка, а потом я сдам твоего свежеиспеченного мужа полиции». К удивлению Орловой, Ответ женщины оказался категоричным. Чувствовалось, что это ее последнее слово. «Я отдам тебе все, что ты хочешь, но лишь после того, как ты признаешь отцовство. Смешно прятать голову в песок, когда Жильбер похож на тебя, как две капли воды. Пока ты этого не сделаешь, я не подпишу никаких бумаг. Кстати, я не вижу причин не соглашаться с моим требованием. Ты ничем не рискуешь». Признание отцовства ни к чему не обяжет. Ты не станешь содержать моего сына, слава богу. Я сама могу ему дать все, что тебе даже и не снилось. Я ведь отпишу тебе лишь бордели и ломбарды, но все мои деньги останутся при мне. Соглашайся. Теперь замолчал Виконт. Он долго раздумывал, но наконец изрек. Ну ладно, я признаю Жильбера хорошо. В гостиной повисла пауза, а потом Дементон с издевкой спросил. «Ну что, графиня, по рукам? Или мне называть тебя Рене?» «По рукам», — отозвалась женщина, будто не заметив его иронии. Орлова услышала шелест платья и легкие шаги. Мария Лен вышла из комнаты. Заскрипел стул, Значит, Виконт решил остаться в гостиной? Но это уже не представляло для Агаты Андреевны никакого интереса. Прячась за кустами, Фрейлина прошла через сад и толкнула калитку. К счастью, та оказалась не запертой. Через минуту Орлова была уже в сторожке. Ей навстречу выбежала Генриетта и спросила, «А где же Штерн?» Штерн торопился. Он собирался рассказать Фрейлине, о своих открытиях, а потом вернуться в ту улочку-тупичок, где разворачивались ночные события. Оставив вымотанного скачкой Пегаса в конюшне дома на улице Гренель, поверенный велел заложить парой легкий экипаж и, отказавшись от кучера, сам взял в руки вожжи. Чтобы не привлекать лишнего внимания, Штерн оставил лошадей на стоянке фиакров, а к сторожке отправился пешком. Он еле успел поздороваться, как Орлова заговорила. — Мы уже заждались вас, Иван Иванович. Так что не будем терять времени. Расскажите нам, что узнали, а там уж и я поделюсь своими новостями. Штерн поведал о вчерашнем преследовании, о рощице с часовней, так похожей на место убийства Трике, ну и, наконец, о доме за высокой каменной стеной, в которой вошла Мария Лен." Орлова слушала с таким видом, как будто все это уже знала. «Я хочу вернуться туда и попасть в дом», — закончил свой рассказ Штерн. «Вы думаете, что Луиза там?» «Не знаю, но я должен проверить. В конце концов, это единственное, что у нас сейчас есть. Мы ведь так и не знаем, кто из этих троих пресловутый «Р». Я склоняюсь к тому, что это Мари-Элен». «Не только вы так думаете», — отозвалась Орлова. «С вами солидарен, и Дементон». Оценив изумление на лице поверенного, Фрейлина усмехнулась и рассказала Штерну последние новости. «Так получается, что «Р» с точкой. Это Рене?» — уточнил тот. «Выходит, что так. Это более логично, чем русская графиня или имя Дементона». Любовник обвинял Мария Лен в контрабанде оружия под прикрытием фальшивого имени Рене. В конце концов, Виконт имеет разветвленную сеть агентов и работает на министра полиции Фуше. К его обвинениям нужно прислушаться. К тому же Дементон утверждает, что в ночь убийства нотариуса Мария Лен не была дома. Штерн задумался. Все это было похоже на правду. Если графиня и ее любовник сейчас дома, то, значит, в коттедже за каменной стеной придется драться только с охраной, а это уже половина дела. Штерн засобирался. «Мне пора», — объявил он. К его удивлению Фрейлина заявила, «Я поеду с вами». Штерн не был готов к такому повороту событий. Одно дело рисковать самому — а совсем другое — тащить под пули женщину, тем более уже не слишком молодую. Орлова, как видно, догадалась о его сомнениях, поскольку отмела еще даже не прозвучавшее возражение. «Нет, сударь, мне нужно побывать у той часовни, где убили Трике. Вы сами рассказали, что парочки бывают там постоянно, и я должна найти настоящего кавалера убитой женщины. Думаю, что он завсегда-то этого места». Штерну ничего не оставалось, как согласиться. Он все больше убеждался, что хрупкая фигурка и лицо стареющего ангела лишь маскировали железный характер русской фрейлины. Орловой хватило минуты, чтобы дать указание Генриетте. Юная герцогиня клятвенно пообещала носа не показывать из сторожки. Агата Андреевна накинула шаль, взяла поверенного под руку и потянула за собой. «Поспешим, сударь!» — сказала она и поинтересовалась. «Вы вооружены?» Штерн молча кивнул и ускорил шаг. При дневном свете дорога показалась Штерну короче. Он без труда нашел улицу, переходящую в дорогу, и теперь спешил к часовне. Купы старых деревьев, окружавших ее, были заметны издалека на ровном, как стол, берегу сены. Полицейский майор вскользь обмолвился, что Трике убили в том месте, где есть часовня и источник, который местные считают святым. Если в этой рощице найдется и то, и другое, значит, мы на правильном пути, сообщила Орлова. Церковь я видел сам, а источник — поищем, отозвался Штерн. Деревья вокруг церкви оказались платанами. Экипаж въехал под их сень. Штерн огляделся и определил то место, где вчера остановил своего пегаса. До церкви было рукой подать. Иван Иванович направил упряжку к ней и вдруг услышал журчание воды. «Источник!» — обрадовалась Орлова и определила. «Он левее, ближе к сене». Штерн остановил лошадей, привязал их к ближайшему дереву и повел свою спутницу на шум воды. Родниковая струя пробивалась из щели межгранитных глыб, а над ней возвышался массивный крест. «Все сходится с удовлетворением», — признала Фрейлина. «Теперь нам нужно найти тех, кто не боится гулять здесь по ночам, даже после убийства. Я думаю, что они жители вон тех домов». Орлова указала на хибарке предместе, которые они только что миновали. Возвращаться обратно, когда до цели осталось всего ничего? Нет, на это Штерн согласиться не мог. Терять время на поиски свидетелей, когда Луиза, быть может, рядом? Но, словно обладая даром читать чужие мысли, вновь заговорила Фрейлина. — Иван Иванович, я ведь выторговала у похитителей месяц, поэтому полдня ничего не изменит. Зато мы убедимся, что наши подозрения верны. Лучше десять раз отмерить, чем один отрезать. Вы ведь помогали лучшей модистке Европы, так что это правило знаете. Давайте вернемся к последним из домов и поговорим с их жителями». Штерн вздохнул и пошел к двуколке. Орлова шагала рядом. И именно она первой заметила крутящегося у их экипажа юношу. «Скорее! Иначе без лошадей останемся!» — крикнула она и бросилась вперед. В несколько шагов добежал Штерн до коляски и успел схватить за руки несостоявшегося воришку. Преступность его намерений подтверждали расстегнутые ремни упряжи. «Ты что это задумал, паршивец?» — взревел Штерн. «Лошадей вести. Юный конократ попытался вырваться, но поверенный держал его крепко. Парень побледнел от страха, губы его затряслись. Он умоляюще глянул на подбежавшую к ним даму и крикнул, «Добрая женщина, отпустите меня! Я ведь ничего не сделал!» «Просто не успел!» «А вовсе не сделал!» «Это большая разница!» Уже спокойнее заявил Штерн, Но Орлова чуть заметно подмигнула ему и, обращаясь к воришке, строго сказала, «Мы отпустим тебя, если расскажешь всю правду о том убийстве, которое случилось в этой роще. Ты ведь был здесь и все видел». Выдав его страх, глаза парня заметались, но признаваться он не спешил. Штерн наконец-то понял, на что подмигивая намекала Фрейлина. Парень крутился в этом месте, значит, скорее всего, был здесь завсегдатаем. Иван Иванович включился в игру. — Ты вчера ночью здесь был, — заявил он. — Я видел тебя. Ты со своей подружкой вон в тех кустах прятался. Поверенный развернул воришку лицом к реке и указал на то место, откуда вчера доносился смех парочки. — Как же тебе не стыдно! Твою подругу только что убили, да еще у тебя на глазах. А ты сразу же другую завел, — обвинила юношу Орлова. — Придется его родителям сообщить, да и в полицию заявление сделать, — поддержал ее Штерн. Фрейлина укоризненно покачала головой, но тут же похлопала юношу по руке и сменила гнев на милость. — Ну зачем же сразу заявлять? Может, он и не виноват? как тебя зовут? Поль. Расскажи нам, Поль, как все было, и я постараюсь тебе помочь, пообещала Орлова. Юноша бросил взгляд на суровое лицо мужчины, потом на доброе лицо хрупкой дамы и решился. Так я вообще тут ни при чем. Если бы Лизи не испугалась и не ахнула, ничего бы и не было. Да только она нас выдала и пришлось бежать. Мы хотели в церкви спрятаться. Но Лизи подстрелили, а я сумел завернуть за угол. Слушая его путанный рассказ, Орлова сочувственно кивала, а затем подсказала. А теперь вспомни о тех людях, что здесь спорили. Упоминание о споре окончательно убедило Поля в том, что маленькая женщина и так все знает, и он заговорил свободней. Двое их было. Сначала первый приехал, он к источнику пошел, пил или умывался. Слышно было, как отфыркивался. Потом явился второй. Тот точно без экипажа был, иначе я бы лошадей заметил. Разговор у них пошел про какие-то бумаги. Тот, что первым приехал, другому что-то передал. Под деревьями темно было, и они на свет вышли, как раз мимо наших кустов. Вон там, на берегу, все и случилось. Поссорились эти двое из-за денег. Один у другого оплату требовал за какой-то коттедж. Тот вроде пообещал и вместо этого убил. И тут Лизи завизжала, дуреха. Ну что ж, я вижу, что сейчас ты рассказал правду. Ободрила юношу Орлова и сразу же строго добавила. Теперь задам тебе проверочные вопросы, и если не солжешь, то отпущу тебя. Я не вру. Вспомни того человека, который стрелял. Как он выглядел? В черном плаще до и с капюшоном на голове. «Вроде как монах», — отозвался Поль. «Я еще подумал, что, может, он в часовне помолиться собрался». «А какого он роста?» — вмешался поверенный. «Да небольшого, ниже меня, наверное». Иван Иванович выразительно глянул на Фрейлину. «Получалось, что убийцей вполне могла быть женщина». «А голос-то какой у твоего монаха был? Мужской или женский?» — спросил Штерн. Бедняга Поль, вспоминая... Даже закатил глаза. Уж очень старался угодить, но так и не смог ответить однозначно. Не могу точно сказать, господин. Может и мужской, но тонкий. Или женский. Возможно, что и женский, господин. Помощи от любвеобильного конокрада пока было не густо, но Орлова не собиралась отступать. А теперь вспомни, какие имена и фамилии они называли приказала она. Парень прижал руки к сердцу и законючил. «Так ведь сколько времени прошло, я запамятовал!» «Ну, как знаешь», — откликнулась Фрейлина. «Я уж было тебя отпустить собралась. Сейчас, подождите!» «Там речь о бумагах шла», — заторопился юноша и вдруг радостно воскликнул. «Того, что в капюшоне называли Рене, а второго, которого потом убили, звали Трике».